взгляде. Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на меня остановившимся мутным, растерянным взглядом. В этом взгляде отразился ужас только что пережитого страдания. В нём отразились недоумение и напряжённый мучительный вопрос ожидания новой, неминуемой, неотвратимой беды, словно она ожидала удара, хотела бы отвести его, но не могла. Скоро ли, спрашивал этот усталый взгляд. И, верно, не в первый раз, и не только на меня смотрела она такая измученная и спрашивала, скоро ли. Возле нее, около избы, приподняв крышку, выглядывало из погреба другое, столь же измученное серое полумертвое лицо женщины. Под глазами повисли из синебагровые мешки, губы высохли, выбились волосы из-под тряпья, наверченного на голову. Вопросом и мольбой был полон скорбный взор. «Белые здесь, а ли ушли?» — спрашиваю их. «Ушли. Убежали, родной», — ответила та, что выглядывала из погреба. «Можно ли нам отсюда вылезать-то, родной? Стрелять будете еще? Нет-нет, не будем, вылезайте». И одна за другой стали показываться из погреба женщины, только они и мужиков не было. Выползали еще малые ребятишки. Этих закутали одеялами, рогожами, мешками. Знать думали, что мучной мешочек спасет их, отшрапнели. Вытащили за сухие длинные руки старика с серыми мокрыми глазами, с широкой белой бородой. У него на поясе болталась длинная веревка. Надо быть, на ней спускали его в погреб. Когда все выползли вереницей один за другим, держась за плетень, оглядываясь робко по сторонам, Заковыляли они к своим халупам. Большая, значительная картина, как двигались они тенями по плетню в гробовом, драматическом молчании, все еще полный испуга, замученный страхом, закочневший в сыром, холодном сарае. На углу толпится кучка крестьян. Они тоже еще не понимают, не знают, окончен ли бой, оставаться ли им здесь и... или попрятаться снова по избам, под сараи, по баням. «Здравствуйте, товарищи!» — крикнул им. «Здорово!» «Здравствуй, товарищ!» — дружно ответили они. «Дождались, слава Богу!» Не знаю я, верит ли этим приветственным словам. Может быть, и белых они встречали так же, чтобы не трогали из робости от испуга». Но посмотрел на лица и вижу настоящую, не поддельную радость, такую подлинную радость, которую выдумать нельзя, особенно нельзя отразить её на немудрящем крестьянском лице. И самому стало радостно. Мы тронулись на середину деревни. Там новая толпа, но видно, что уж это не крестьяне. Вы что, ребята, пленные, что ли? Так точно пленные. Мобилизованы, что ли? Так точно мобилизованы. — Откуда? — Акмолинской области. — Сколько вас тут? — Да вот человек тридцать. А то попрятались по сараем, да вон из огородов бегут. — Так значит, остались? — Так точно, сами. — А оружие где? — Сложили вон там, у забора. Подъехал, посмотрел, куча винтовок. Сейчас же к оружию, к пленным наставили своих ребят, приказали охранять, пока не переправим в штаб дивизии. Пленные выглядели жалко, одеты были сквернейшие, кто в шубенку какую-то старую, кто в армяк, кто в дырявые пальтишки, а будто тоже скверно, иные в валенках, в лаптях, и все это изодрано до последней степени. Они нисколько не были похожи на войско, просто толпа оборванцев. Являлось недоумение, отчего бы это они так плохо одеты, когда колчаковские войска, наоборот, заграничным добром... Снабжаются изрядно. — Что это, — спрашиваю, ребята, — больно плохо одел вас Колчак-то. Неужели всех так? — Нет, это нас только. — За что так? — А все не шли. Убегло наших много. Кто обратно к себе, а кто в Красную Армию. — Значит, недобром к Колчаку шли? — А наш-то он нам. Своих-то одел с позументами, а нас, смотрите, вот... и они показывали свои дыры и лохмотья да всё вперёд гнало под самые выстрелы такую, говорится, волочь и жалеть нечего а вот вы бежали бы давно так нельзя бежать-то заде нас он своих поставил эти не воевали, а только смотрели, чтобы не убёгнуть ну а теперь как же удалось да вон Все в огородах, между грядами, полегли и ждали. А потом вышли. Куда же теперь? Служить в Красной Армии у нас станете? Так точно, за теми остались, чтобы в Красной Армии. Куда же нам? Того и хотим. Разговор на этом окончили. Вдоль по селу мы поскакали к горе, в ту сторону, куда убежал неприятель. Наши части, видно было, уже карабкались по откосу. Сгрудились на мосточке, переходили по песчаному крутому скату. «Много ли тут белых-то было?» — спрашиваю по дороге. «Тысячу было», — отвечают крестьяне. «Но верить этим тысячам никогда сразу не следует. И на раз тысяча превращается в пять-шесть тысяч, а то и просто в двести человек. Только потом, сравнив десятки сведений и показания пленных, можно приблизительно точно установить цифру. Во всяком случае, судя по обозам, войска здесь было достаточно. Недолго и не так упорно, как обычно, держался в пилюгине неприятель, верно потому, что заметил и опасался обходного движения на левом фланге. «Давно ли белые убежали?» «Да недавно», — отвечали крестьяне. «Вот только-только перед вами. Надо быть, и по горе-то недалеко ушли». Но стояя на нашей части, не могли преследовать, разве только кавалерию можно было пустить для испытания, но кавалерии было мало, надежды не было и на неё. Те, что ушли вперёд и забрались на гору, всё ещё не теряли надежды захватить неприятельские обозы, но захватить удалось лишь небольшую оставшуюся часть. Главный обоз давно и далеко ушёл вперёд. Пёгино расположено под горой. Гора крутая и обрывистая. перебравшись через мост, лишь с большим трудом можно было подняться на вершину. Тут в горячке произошла драматическая случайность. Передовые части, поднимавшиеся прямо по откосу, как только выскочили на вершину, заметили на другом конце ползущие цепи. Открыли огонь и ответили. Завязалась перестрелка. Это свои не узнали своих, двое убито, пять человек поранено. Оно бы кончилось ещё тяжелей, если бы вовремя не понял обстановку командир того полка, что выходил из-за горы с левой стороны. Он самоотверженно рискуя жизнью, махая в воздухе платком и шапкой, бросился по полю навстречу стрелявшим, добежал и разъяснил, в чём дело. Когда мы на горе увидели человек 60 кавалеристов, спешившихся возле потных, взмыленных коней, приказали им разбиться на две группы: одну налево разызнать, нет ли каких признаков, что там идут наши обходные части, другую половину услали на правую сторону, куда ушли неприятельские обозы. Связи с обходными частями так и не установили. Там оказалось что-то вроде предательства, и несколько человек пришлось арестовать, передать дело трибуналу. Но теперь мы ничего не предполагали и продолжали надеяться, что даже небольшими ударами можно добиться результатов, как только в тылу у неприятеля появятся наши полки. Но полки эти не появились, и неприятель отступил спокойно, безнаказанно с обозами. Разведчики, что услоны были направом, как только отъехали с ажон 300, были жарко обстреляны отступавшими цепями. Вынужденны были спуститься во враг и дальше двигаться к кустарникам. На точанке забрался в гору первый полемётчик. Я его взял с собой и поехал туда вперёд, где видны были колыхающиеся неприятельские цепи. Они отступали по ровной поляне, шли к лесу, заметно торопились, видно ожидая преследования нашей кавалерии, не зная того, что кавалерии у нас почти нет. Сами мы, конечно, поделать ничего не могли. Но всё ещё была какая-то смутная надежда, что вот-вот в неприятельском тылу раздадутся первые выстрелы, тогда отсюда даже и своим пулемётом можно крепко усилить панику, деморализовать врага окончательно и отнять обоз. Все ожидания были напрасны. По пятам отступающих двигались мы версты полторы. Разведка справа, а мы на горе. Непрерывно обстреливали отступающих. Они отвечали и все пятились к лесу, пока не исчезли. Мы ни с чем воротились назад. По горе залег Иваново-Вознесенский полк. Когда мы с пулеметчиком стали приближаться, заметили, как несколько человек, положив винтовки на колено, прицеливались по нам и ждали, когда подойдем ближе. Я громко закричал, что едут свои, замахал платком, предотвратил новую беду. Несколько человек поднялись нам навстречу, и когда меня узнали, покачивали головами, ахали, бронили себя за оплошность. Мы спустились с горы и въехали в село. Здесь я встретился с Чапаевым. Он объезжал части. В той атаке, что была перед Овинами, он участвовал лично и оттуда же вошел в село. Повернув коня, я поехал вместе с ним обратно в гору. Ожило село. Ожило село. Все халупы позаняли красноармейцы. Бабы толпились у колодцев, бежали с водой, торопились ставить самовары, угощали пришедших товарищей. Уж теперь ни дичились они, ни рабели, а молодёжь тогда же и совсем раззадорилась. Девушки деревенские осваиваются с красноармейцами так быстро, что только диву даёшься. Посмотри-ка и теперь, на горе залегла наша цепь. Где-то в лесу, совсем неподалёку, отступают неприятельские войска. Не рассеялся ещё в воздухе пороховой дым, а в раскрытые окна халупы уж манит гармоника, и на Зофию собираются охотно, идут и бойцы, идут и девушки. Тут скоро пойдёт плясовая, без этого не обойтись. Потому ещё здесь встречают так радостно красные полки, что не только грабежей и насилий не было ни единого случая даже самых мелких оскорблений и перебранки, именно как товарищи пришли и к товарищам полные уважения в взаимной духовной близости. Огромному большинству не досталось места в избушке, пришлось раскинуться бивуаком на площади у обоза. Отаскали получше, по просторней халупу, сюда поместили бригадный штаб и оперативный отдел дивизии. Он ездит с нами неразлучно все эти последние дни. Протянули кабель, заработал аппарат, загласили телефоны. Скоро тут появился самоварчик, за столом были командиры и политические работники. Один другому торопился рассказать, что сделал, что видел и перечувствовал в бою. перебивали, не договаривали, хватались то за одно, то за другое, шумели, спешили один другого перекричать, заставить себя слушать, но каждый не слушать, рассказывать хотел. Так консам был полон неостывшими ещё переживаниями. Усталости, как не бывало. Так за разговорами, за шумом прошло полчаса. Вдруг громовой удар, за ним другой, третий. Мы переглянулись, повскакивали в недоумении за стола и прямо к двери. Может быть, бомбу кто-нибудь обронил. Но тут рядом три разрыва. Есть ли артиллерия? Но откуда же ей быть? В это время мелькнул ружейный выстрел. За ним еще, еще, еще поднялась беспорядочная пальба. Красноармейцы, сидевшие кучками возле фургонов, уже повскакали и кидались в разные стороны. Площадь живо опустела. У тебя над головой мы увидели неприятельский аэроплан, ровно и тихо, словно серебряный лебедь, уплывавший в голубую даль. Разрывы случились в огромнейшем соседнем саду, где не было ни одного красноармейца. Скоро всё успокоилось и приняло свой недавний вид. Уже дрожали сумерки, а за ними легко спустилась спокойная, звёздная весенняя ночь. Тихо на селе, ничто не напоминает о том, что только недавно закончился здесь бой, что всюду рыскала и вырывала жертвы беспощадная жадная смерть. А завтра, чуть поднимется солнце, мы снова в поход. И снова, как мотыльки у огня, будем кружиться между жизнью и смертью. Ну, а сегодня как? Задаешь себе каждый день поутру тяжелый и мучительный вопрос. Кто останется жив, кто уйдет? С кем выступать будем в завтрашнюю зорю? С кем никогда-никогда не увижусь после сегодняшнего боя? А впереди еще бесконечные походы, ежедневные ожесточенные бои, весна, начало. Колчак дрогнул лишь в первых рядах, а сокрушать надо всю огромную стотысячную массу. Как это дорого обойдётся, как много будет косени жертв, как многих не досчитаемся вот из этих и товарищей, что идут теперь со мною. После этого столь подробно описанного боя открыт был путь в Бугуруслану. Как и большинство городов, не только в этих боях, но и вообще за всю гражданскую войну Бугуруслан был взят обходным движением. На улицах больших городов бои случались редко. Главный бой, последний решающий, обычно разгорался непосредственно на городских подступах. И когда он, бой этот, был неудачен для обороняющегося, неудачник обычно уходил, оставляя сам город без боя в руки победителю. Так было и с Бабурусланом.